Вода, море и облака. Прошлое и настоящее земли. Вода является живительной влагой для земли. Сила, что движет её по развитвлённым её жилам, подчас наперекор естественному движению всех тяжёлых тел, есть именно та сила, которая заставляет двигаться влагу во всех одушевлённых телах. Вода, и это неизменно удивляет тех, кто наблюдает её. способна подняться из самых нижних глубин моря до высочайших горных вершин. Изливаясь по речным руслам или прорвавшись своим жилом, она возвращается в море и снова поднимается в воздух, а потом вновь происходит описанное ранее схождение вниз. В постоянном круговорощении существует она, обращаясь по различным земным проходам. Вода возница природы. Река, которая спускается с горы, оставляет большие отложения в виде крупных скал на прибрежном песке, причём они сохраняют часть природных углов изломов и рёбер. Далее в процессе течения река несёт также камни с более стёртыми, обтёченными углами, то есть вода уменьшает размер камней. Ниже откладывает она крупную гальку, затем мелкую, потом крупный песок, за которым следует мелкий. Далее идёт грубый ил, за ним всё более и более тонкий И таким образом в итоге река вливает в море, содержащую песок и ил в воду. Песок откладывается на морском берегу после того, как отходят волны. И потом появляется ил такой тонкости, что он почти равен по своей плотности водной природе. Он образуется в основном из перегнивших листьев и других легких остатков. Он отлагается на дне моря, где, будучи очень тонким, уплотняется слоем и благодаря своей гладкости не разносится волнами. Здесь часто находятся раковины и белая глина для изготовления посуды. Предположим, что земля Антиподов, которая служит поддержкой океану, поднялась бы, выступила из морской глубины, оставаясь при этом почти ровной. Каким образом она могла бы потом образовать горы, долины, камни различных очертаний и конфигураций? На этот вопрос может нам ответить ил и песок, приходящие оттуда, откуда стекает вода, и оголяющиеся после разлива рек. Когда вода стекает к морю с земли, достаточно поднявшейся над морем, даже если эта земля практически ровная. Эта самая вода образует ручьи и потоки в низких частях равнины и всё более и более размывая их, принимает в себя всё новые и новые окрестные воды. Таким образом, потоки постоянно растут в шири и вглубь при постоянном росте вод. И так продолжается до тех пор, пока вся вода не стечёт вниз. А новые углубления не сделаются руслом потоков. принимающих в себя струи дождя и текли бы они, подмывая и разрушая берега рек, пока земная твердь между этими реками не превратилась бы в горы. И когда стекла бы вся вода, холмы начали бы подсыхать и образовывать пласты камней, большие или меньшие, в зависимости от того, насколько грубый ил реки несли в направлении моря. Так как вещь значительно древнее, чем любая письменность, вполне понятно, почему не сохранилось никакого писания о том, Что ранее моря покрывали территории множества стран. Если же и имело место какое-либо писание, бесчисленные войны, пожары, наводнения, изменения в наречиях и сводах законов, возможно, истребили его. Но нам хватит и того, что свидетельства, бытовавших когда-то в солёной морской воде предметов, ныне находим мы на высоких горах, далеко от современных морей. Скал не будет там, где не было моря или озера. Если ты считаешь, что раковины, которые люди находят в пределах Италии на большом отдалении от моря и на большой высоте, попали туда во время всемирного потопа, я отвечу тебе, что такая версия вызывает большие сомнения. Допустим, ты веришь, что воды потопа, как пишут, превзошли высочайшие горы мира на 7 локтей высоту. Но в этом случае такие раковины, которые обычно находят у берега моря, должны были бы остаться по всей высоте этих гор, а не только возле их подножия несколькими слоями. Ты можешь ответить, что такие раковины всегда стремятся остаться ближе к морскому побережью, и что когда вода поднялась на такую высоту, раковины покинули своё привычное место обитания и следовали за пребывающей водой настолько далеко, насколько им позволила их природа. Но ракушка может двигаться не быстрее, чем сухопутная улитка. Более того, её даже следует признать гораздо более медлительной, потому как морская ракушка не плавает. А для того, чтобы ползти, должна ещё предварительно прокопать борозду в песке и перемещаться, цепляясь за её края. За день она проходит примерно от 3 до 4 локтей. Следовательно, от Адриатического моря до Монферрато в Ломбардии оно не доползло бы и за 40 дней. Если, как ты считаешь, волны всё же занесли ракушки туда, так как они тяжёлые, они не могли бы держаться иначе, как на дне. Согласись во всяком случае, что они должны были бы в лучшем случае остаться на дне расположенных в горах озёр, таких как Лаго Де Ларио, Комо, Маджоре, Фьезоле, Пируджа и других. Воды, сообщающиеся марей это водная сфера, центр поверхности которой это центр мира, но он не является одновременно центром тяжести. Ибо в каких-то местах вода имеет большую глубину, а в каких-то меньшую. Поэтому из-за неоднородной толщины своего слоя неоднородна она и по весу. Но так как более высокие предметы, более удалены от центра мира, то подобная поверхность никогда не разместится так, чтобы где-то две части воды имели поверхность на разной высоте. Потому что часть воды, расположенная более высоко, всегда будет стремиться заполнить часть, лежащую ниже. Если, как считают многие, потоп всё же прошёл по горам в нашем полушарии, Он должен был породить гораздо большую тяжесть на нашей стороне, чем на стороне антиподов. А значит, она должна была приблизиться к центру земли более, чем она была до того. При этом противоположная часть больше отдалилась от центра, поэтому потоп в итоге затопил большую площадь, чем затопил бы в том случае, если бы на нашей стороне не возникло дополнительной тяжести. Если ты скажешь мне, что раковины были легко принесены волнами потому, что они были пустыми и мёртвыми, я отвечу на это, что там, где их обнаруживают, встречаются вперемешку живые и мёртвые раковины, а в некоторых горах встречаются только живые, которых легко узнать по парным закрытым створкам. Встречаются также места, куда волнами было выброшено большое количество мёртвых раковин с открытыми створками. В основном их находят там, где реки падали в моря на большую глубину. Например, река Орно, падавшая из Гулфолины. Неподалёку от Монтелупа. В этом месте река оставила гравий, который хорошо виден там по сей день. Он стал плотным и образовал конгломераты из камней разного времени, природы, цвета и твёрдости. Далее встречаются места, где из песчаного конгломерата образовался туф. Там же, где река поворачивала в сторону Кастель-Фьорентино, отложился ил и ракушки, наслаивались там рядами по мере того, как речные воды изливались в море. И время от времени море поднималось, выводя на свет божие эти раковины. Подобное мы можем видеть, например, в лощине рядом с Гонцалийским холмом, размытым рекой Орно. В этой лощине хорошо видны ряды ракушек выли голубоватого цвета. Там же сохранилось и множество других вещей, изначально находившихся во власти моря. Если бы раковины были принесены потопом, то они были бы смешаны с остатками ила и не лежали бы такими... последовательными рядами и явными слоями, как мы сейчас видим. Некоторые говорят, что раковины эти в стародавнее время порождены были в неморе, силы и место и небес, которые по какой-то причине проявило в определённой части света способность к созданию животных. Следует таким людям ответить, что даже если бы где-то и существовала такая способность, в данном случае она не могла проявиться, потому что она породила бы животных одинакового возраста и вида. Мы же видим и старых, и молодых, и со створками, и без крышек, и ломанных, и целых. Одни из них заполнены песком и обломками других раковин, в других клешни крабов и раковины других видов. В них мы находим кости и зубы рыб, а также разнообразные останки и члены других морских животных, явно не созданных в один момент какой-то силой, а принесённых морем. Но потоп не мог бы их принести. потому что предметы более тяжёлые, чем вода, не могут плавать по её поверхности, а значит, названные мною предметы не могли бы оказаться на такой высоте, если бы не были туда занесены на поверхности воды, а из-за их тяжести такое невозможно. Там, где в долины никогда не заходили морские воды, мы никогда не находим раковины, как, например, в долине Орно, выше Гальфолины. Эта скала в древности соединённая с Монте Альбано в виде барьера, который придерживал и запруживал эту реку наподобие плотины. И прежде чем излиться в море, находившееся у подножья скал, река образовывала два огромных озера. Первое из них находилось там, где ныне располагается прекрасный город Флоренция. Монте Альбано тянулось до тех мест, где ныне располагается Сираваля. От Вальда Арно до Ареццо вверх располагалось второе большое озеро. которая изливала в первые свои воды. Оно занимало почти всю долину Арно, на добрых 40 миль. И эта долина принимала в себя всю землю, приносимую с водой и расположенную у подножия горы Протоманьо, в виде толстого слоя, не размытого пока реками. В этой земле до сих пор можно определить глубокие русла рек, которые когда-то тут протекали, спускаясь с горы. И в этих руслах не видно ни морских раковин, ни других признаков морского ила или останков морских животных. Множество раковин мы находим там, где реки изливались в море, потому что в таких местах морская вода была менее солёной из-за того, что к ней примешивалась вода речная. Например, такую картину мы видим там, где некогда с Апеннинских гор стекали реки в Адриатическое море. Среди гор там обнаруживается большое количество раковин в купесном налёте морской почвы. Раковины полны и все каменные глыбы, которые там добываются. То же самое характерно для того места, где воды Орно падали с Гольфалинской скалы в море, уровень которого тогда находился выше. В те времена оно было выше, чем Сан-Миниато Альтедеско. Там есть берега полны раковины устриц, застывших внутри горной породы, а в сторону Вальдинье Воле раковины не распространялись, так как пресные воды не достигали этой части. Итак, раковины не были потопом принесены из моря. Так как воды, шедшие с суши, хоть и не притягивали на сушу морские воды, все же приводили в движение и мутили морское дно, так как вода, пришедшая с суши, отличается более сильными течениями, чем вода из моря, а значит, имеет большую силу. Такая вода вторгается в воды моря, двигает то, что находится на дне, и двигает все предметы, которые могут быть передвинуты, в том числе и раковины, и другие подобные вещи. При этом вода, пришедшая со стороны суши, гораздо более мутная и тяжёлая, чем морская. Поэтому я не могу назвать ни одного способа, которым раковины могли бы быть до такой степени глубоко вынесены на материк потопом, разве только они там рождались в бытность там моря. Не мог потоп занести то, что рождено морем, на вершины гор. Разве что когда-то море, разлившись и поднявшись, заняло такие территории, что превзошло высоту горных пиков и добралось до мест указанных ранее. Но такое повышение воды произойти просто не может, потому что тогда на местах, с которых вода ушла, чтобы столь сильно повыситься где-то в другом месте, должны были бы появиться пустоты. Если же ты возразишь, что эти пустоты просто заполнились бы воздухом, Ранее уже было сказано, что не может тяжёлое быть выше, чем лёгкое. И если это так, даже во время потопа воды текли бы с гор в сторону моря, а не с моря в сторону гор. И если бы текли они с гор в море, то и раковины они несли бы не к горным вершинам, а наоборот вниз. Если же ты возразишь, что воды всё же поднялись на огромную высоту и принесли раковины на склоны гор, я напомню, что предметы тяжелее, чем вода. по воде плавать не могут, а значит, они не могли бы быть принесены так высоко, лежа на поверхности воды. Они остались бы ближе к дну, и сдвинуть их оттуда могли бы только удары волн. Но даже в этом случае они не удержались бы на поверхности, потому что даже если ты возразишь, что волны всё же могли выбросить раковины на гору, я отвечу: на большой глубине волны разворачиваются рядом с дном в сторону, противоположную той, в которую двигаются на поверхности воды. Это можно подтвердить тем, как мутнеет море рядом с берегом благодаря песку и земле, которые волны оттаргают от берега и несут в противоположную сторону. Если бы потоп перенёс раковины на 300-400 миль от берега, он переносил бы их, перемешивая с предметами самой разной природы и разного происхождения, и нарушил бы тот порядок, который характерен для обитателей морского дна. Но, находя на большом расстоянии от современного моря остатки морских животных, мы видим, что там вместе представлены раковины, устрицы, каракатицы. При этом те, которые в море селятся большими сообществами и на суше располагаются так же, а те, которые в море живут по отдельности, скажем, отшельники, при нахождении их в районе современных гор точно так же отделены друг от друга пространством. То есть они остаются расположены так же, как жили когда-то на морском дне. При этом, когда мы находим большие семьи устриц, хорошо видно, что у большинства из них створки сомкнуты, а это значит, что море оставило их здесь еще живыми. В горах Парма и Пьяченцы можно обнаружить великое множество раковин и остатков кораллов. «Как-то работал я в Милане над фигурой большого коня. Крестьяне приносили мне в мастерскую целые мешки, наполненные ими». Видимо, имеется в виду гигантская скульптура, которую художник должен был изготовить для миланского герцога. При жизни Леонардо этот проект не был завершен. Коня отлили по сохранившимся эскизам только в 90-х годах XX -го века. Среди этих раковин и кораллов много было тех, что сохранились практически в первоначальном виде. Под землей и в пустотах старых заброшенных каменоломен люди много раз находили старинные деревянные балки. давно изменившие свой вид и потемневшие. Например, подобные находки были сделаны в каменоломне Костель-Фиорентино. Видимо, там они оказались еще до того, как на этом уровне отложился ил, извергавшийся в море рекой Орно и покрывавший всю эту местность, и до того, как равнины Косантино ушли под землю благодаря все тем же наносам, перемещенным сюда водами Орно. В Ломбардии, в Кандии, около Александрии, Делла Палья При рытье колодца был обнаружен нос огромного старинного корабля, лежавшего под землёй на глубине примерно 10 локтей. Так как корабельное дерево хорошо сохранилось и корабль был прекрасен, мессэр Гуальтери, для которого рыли колодец, приказал освободить нос корабля от земли и открыть его для обозрения. Также в горах Вероны находят камни красного оттенка. перемешанные с окаменевшими раковинами, которые иногда даже выпадают из общей массы обособленными, видимо, потому, что когда-то тонкой оболочкой раковин, прежде чем исчезнуть, не дала им прочно соединиться с камнями. Когда перемещается масса земли, перемещается и центр тяжести земли. Когда вода переносит землю, то там, где эта земля была, тяжесть уменьшается, а там, куда она прибывает, тяжесть увеличивается. Это можно подтвердить тем, что реки всегда несут с собой землю, которая делает их мутными. Несут они её до моря, где речная вода, оставив землю на дне, становится более прозрачной. Такое путешествие опроделывает вся земля, принесённая любой рекой из её русла, и со стороны гор. Та земля, которая ушла далее от центра мира, стала легче. Также более лёгкой стала земля, через которую прошло больше текучих вод. Следовательно, чем больше рек вытекает из какой-то местности, тем легче в этой местности почва. Примером здесь можно назвать Альпы, отделяющие Италию от Германии и Франции. Здесь берут начало реки Рона, Рейн, Дунай. По в эти реки впадают бесчисленные притоки, которые, как легко заметить, всегда кажутся мутными из-за больших масс переносимой земли, которая направляется к морю. морские берега постоянно двигаются в сторону моря и как бы отгоняют его с первоначального места. Там, где находится самая низкая часть Средиземного моря, располагается часть русла и дельта Нила, величайшей реки, которая в это море впадает. С Нилом соединяется множество притоков, которые раньше сами по себе изливались в Средиземное море. Некогда в Средиземноморском заливе, который как море принимал могучие реки Африки, Европы и Азии, Воды доходили до склонов гор, окружавших его. Вершины Апенин в этом море располагались в виде островков, окружённых водой. Африка ещё не обладала огромными равнинами вблизи от этих побережий, и Мемфис стоял на самом берегу моря. А там, где в Италии сейчас располагаются равнины, над которыми летают птицы, разливалась водная гладь, в которой резвились рыбы. Люди несправедливы, когда сетуют на бег времени и винят его в том, что он слишком быстро. На самом деле его протекание довольно медленно. Просто память, данная нам природой, даёт нам возможность ощущать каждую давно минувшую вещь почти реальной в настоящее время. Когда происходили крупные разливы рек и тонкий ил, принесённый ими, откладывался поверх морских животных, живших под водой на дне, эти животные оказывались глубоко под толщей ила. Они неизбежно погибали, во-первых, из-за большой тяжести, а во-вторых, из-за недостатка питания. Проходило время, уровень воды падал. Солёные воды стекали с тех мест, которые были залиты ими, и тот самый ил, что похоронил под собой морских животных, обращался в камень. Створки раковин тех особей, что уже погибли, заполнялись илом вместо тел разложившихся моллюсков. Таким образом, окаменевал не только тот ил, что окружал эти раковины, но и тот, который оказался у них внутри. И в итоге пустые раковины оказались прочно вмурованы в слоие камня в Шивайле. Когда природа образует камни, она способствует появлению вяжущей влаги, которая высыхает и застывает вместе со всем тем, что в ней находится, не обращая предметы в камень, но сохраняя их внутри себя полностью в первоначальном виде. Поэтому мы часто находим листья деревьев практически невредимыми внутри скал у подножья гор, там, где смешаны разные горные породы, оставленные разливами рек. Когда-то ил во время разливов покрыл все находившееся здесь, а затем этот ил смешался с ранее названной вяжущей влагой и обратился в камень. Наземные животные, у которых есть кости, мускулы и шкура, и которые оказались покрыты илом во время разлива рек, тоже встречаются запечатленными в окаменевшем иле, С течением времени, когда русла рек стали ниже, оказалось, что у захопечатлённых выли животных этот самый ил истребил внутренности, мясо и оболочки, оставив только кости. При этом кости остались не совсем в том положении, какое было для них характерно внутри тела животного. Они как бы упали на дно впадины, образованной телом зверя, когда оно было в полном своём виде, с мускулами, кожей и шерстью. Когда же Илл высыхал и терял содержавшуюся в нем влагу, ей на смену пришла влага вяжущая, которая начала заполнять собой все пустоты. И когда такая влага встречалась с пустотой, оставленной телом погибшего животного, она просачивалась туда по мельчайшим земным порам, и по этим же порам выходил содержавшийся в такой пустоте воздух. Высохшая, вяжущая влага превращалась в легкий камень, сохранявший форму животного, с сохранившимися внутри него костями. Как можно доказать явление роста земли? Возьми большой сосуд, наполни его чистой землей из сада или огорода и поставь его на крышу. Вскоре ты увидишь, что в этом сосуде начинают прорастать всевозможные травы и другие растения. Когда они достигнут зрелости, начнут производить семена, и когда эти семена опадут к основанию материнского растения, Ты видишь, как трава, которая только что произвела семена, начали засыхать. Они падают на землю, вскоря обращаются в неё и дадут ей новое приращение. А потом ты сможешь наблюдать, как только что опавшие и проросшие семена продемонстрируют тот же жизненный круг. И много раз можно будет увидеть, как вновь родившиеся растения и семена будут рождаться и умирать, давая приращение земле. И если бы у тебя была возможность наблюдать за своим сосудом с землей в течение, например, 10 лет, ты увидел бы, насколько за это время увеличилось количество земли. А на этом примере можно подсчитать, насколько возросла в целом земля мира. Мне могут возразить, что размер сосуда недостаточен для того, чтобы строить какие-либо теории и доказательства, тем более, что в такие сосуды часто добавляют свежую землю для пользы растений и по причине уплотнения первоначального слоя земли. Но любая земля в сосуде не может из-за большого количества перегноя и различных добавок считаться полностью чистой. Все возможные примеси, сгнивая, теряют свою форму и свойства и превращаются в питательную массу для растений, пустивших корни и начавших расти. Это заставляет тебя думать, что земля пропадает, но если принять во внимание всё сказанное, а также то, что мы не всегда оставляем в земле абсолютно все растения, которые проросли там, Мы всё же увидели бы её рост с течением времени, особенно если бы дали возможность развиваться и умирать всем родившимся там растениям. Кроме того, мы часто видим на холмах остатки стен древних городов, почти полностью покрытых растущей землёй. Это тоже можно принять как доказательство. И разве никогда не видел ты, как камни гор, разрастаясь с течением времени, могли поглотить расположенную вблизи древнюю колонну? И если извлечь её из камня, Мы увидим в живой скали очертания всех её деталей. Можно сказать, что у тела Земли природа рыбы, китая или дельфина, потому что она дышит водой вместо воздуха. Часто возникает сомнение: был ли всеобщий потоп, который произошёл во времена Ноя и описан в священном писании? Я считаю, что нет. И вот по каким причинам. В Библии сказано, что потоп продолжался 40 дней и 40 ночей, в течение которых над всей землёй лил дождь. И дождь этот заставил воды подняться на 6 локтей выше, чем самая высокая гора в мире. Но если бы дождь и правда был всеобщим, то наша земля приобрела бы вид сферы. У сферической поверхности каждой части её поверхности одинаково удалена от центра этой сферы. И если бы во время потопа образовалась подобная водяная сфера, было бы невозможно воде на ней прийти в движение. Ведь вода сама по себе не двигается, если только в момент спуска с возвышенности. И как в итоге сошла бы вода после подобного потопа, если бы у неё не было возможности двигаться? Но ведь она сошла после потопа, значит, такая возможность имела место. Как мы видим, здесь трудно найти естественные причины. Поэтому, если мы признаём, что потоп был всеобщим, нам нужно объяснить последующее исхождение воды либо чудом, либо чрезвычайным воздействием солнечного жара. Как море изменяет вес земли? Ракушки, устрицы и другие подобные существа, останки которых мы находим в окаменевшем иле, являются свидетелями того, что земля перемещается. Доказать это можно так. Главные крупные реки всегда имеют в составе воды определённое количество мути, которое возникает из-за трения воды о берега и дно. Разрушение берегов обнажает старые пласты с морскими раковинами, оказавшимися здесь, когда данная местность покрывали воды моря. Эти пласты когда-то были покрыты илом разной плотности, которые приносили реки и потоки наводнений. И с течением времени наносы превратились в холмы или даже высокие горы. Былое морское дно стало основанием или даже кое-где вершинами гор. Докажем, что сфера воды является круглой. Вода не двигается сама по себе, если не опускается. Если же она пришла в движение, значит она опускается. Никакая часть водной сферы не двигается. не может двигаться сама по себе, если её со всех сторон окружает такая же вода, и, соответственно, подняться она тоже не сможет. Капля росы имеет округлую форму, и в ней можно наблюдать множество примеров свойств воды и водной сферы. Например, она заключает в себе тело земли, не нарушая при этом своей сферичности. Если, например, мы возьмём маленький свинцовый кубик размером с просеное зёрнышко, подвесим его на очень тонкую нитку, И осторожно погрузим его внутрь такой капли, она не потеряет своей формы, хотя и увеличится ровно на величину кубика, который в неё помещён. Всякая стихия подвижная и жидкая имеет сферическую поверхность. А в мире всё тяжёлое тяготеет к низу, а высокое не вечно будет пребывать на высоте, оно опустится с течением времени. Поэтому постепенно мир станет сферичным. Значит, всё будет покрыто водой, и подземные жилы останутся без наполнения и движения. Во второй своей книге в 103 главе Плиний утверждает, что морская вода солона, потому что жар солнца выпаривает влагу и высушивает её, и это является единственной причиной насыщенного солёного вкуса морской воды. Я не могу признать эту версию правильной, так как если мы предположим, что солнечный жар действительно является единственной причиной солёности, Реки, озёра и болота должны были бы быть солёными гораздо более, чем море. Ведь их воды не так глубоки, и их количество не так велико, а значит, вода из них будет выпариваться под воздействием жары гораздо быстрее. Но ведь вода в болотах, реках, озёрах и прудах совершенно лишена солёности. Плиний пишет также, что солёность может возникнуть от того, что тепло легко притягивает более мелкие и тонкие части вещества. оставляя на месте более тяжёлые и плотные частицы. Поэтому вода на поверхности моря менее солёная, чем на дне. Утверждается также, что солёность это под земли. Но в этом случае все водные потоки, которые проходят по земле, должны быть солёными. Правда, встречается и ещё одно утверждение, что солёность моря возникает от того, что многие водяные протоки на протяжении своего пути, особенно те, что полностью или частично проходят под землёй, встречают в земных недрах залежи соли, растворяют их и несут к океанам и морям. А оттуда облака уже не могут забрать эту соль. Но тогда море постепенно становилось бы всё более и более солёным, чего мы не наблюдаем. Если же кто-то скажет, что время может высушить море или заморозить его так, что останется только соль, можно ответить, что соль возвращается в землю вместе с тем, как земля поднимается описанными способами, а реки могут вернуть соль земле. покрытой водой. Если мир вечен, и народы, которые его населяют, также вечны, получается, что и потребление соли тоже происходит постоянно и вечно. Но тогда выходит, что даже будь вся земля, созданная из соли, её не хватило бы для употребления бесконечными поколениями людей. Значит, нам нужно признать, либо соль вечна, так же как и мир, либо она каким-то образом умирает и возрождается вновь вместе с людьми, которые её поглощают. Но соль, скорее всего, смертной не является, так как мы можем заметить, что, например, огонь не может истребить её полностью. А если мы будем растворять соль в воде и потом выпаривать её, соль выпарится в первоначальном своём количестве. Правда, соль не способна проходить через тела человека и животных так, чтобы в моче, поте или других выделениях снова было бы столько соли, сколько ежегодно добывается и поступает в продажу. Поэтому можно предположить, что дождь, когда он проникает в землю, по сосудам и скважинам земли возвращает соленость, отобранную когда-то с поверхности моря. Напомню также, что изменения поверхности моря, находившейся когда-то значительно выше, оставили залежи соли в горах, и что соль присутствует во всех вещах, и в водах, которые прошли через пепел и известь пожарищ, и в моче живых существ, и в земле, которая принимает в себя тела умерших. Облака образуются при помощи влаги, содержащейся в воздухе. Она сгущается под воздействием холода, который распространяется ветром по воздуху. Облака также производят ветер во время своего возникновения и рассеивания. При возникновении облака ветер появляется потому, что испарившаяся и рассеянная влага, создавая облако, оставляет после себя пустое место, то, где она только что находилась. А поскольку природа не любит пустоты, нужно, чтобы частицы воздуха заполнили ее собой. И когда они начинают это делать, образуется ветер. Но когда на облако начинает воздействовать солнечное тепло, и облако становится реже, то же возникает ветер, порожденный испарением и разрушением облака. Обе названные причины одинаково часто становятся началом рождения ветра. Ветер этот может родиться в любой части воздуха, где в данный момент начинаются изменения благодаря теплу или холоду. Водная поверхность ударяется в разных частях моря недолгими движениями. Это хорошее доказательство того, что ветры могут двигаться из разных мест и с разными наклонами. Так как поверхность моря имеет сферическую форму, волны часто движутся без ветра после того, как он затихает, движимые образовавшимся импульсом. Древние называли человека малым миром. И мне представляется, что название это весьма уместно. Ведь человек создан из земли, воздуха, воды и огня. Точно так же, как и сама наша земля. Кости человека, которые служат ему опорой и покровы из мышц, можно считать соответствующими скалам, опорам земли. В теле человека, там, где при дыхании растет и уменьшается легкое, имеется кровяное озеро. Также и у тела земли имеется океан, растущий и убывающий каждые несколько часов. Алицы творяет также дыхание мира. От кровиного озера в теле человека берут начало жилы. Судя по контексту записи и понятиям жилы и сухожилия у Леонардо да Винчи часто обозначаются также нервы и связки, которые ветвятся и расходятся по телу, и на Земле океан точно так же пронизывает земное тело водными жилами. В теле Земли нет сухожилий, они отсутствуют потому, что человеку они нужны для движения, а так как Вселенная отличается постоянным равновесием, У неё такая необходимость отсутствует.